Иногда навещают дракона И оно обычно воет у -у -у. Надо что-то придумать Дракон в замке не один И у него помощник Привидение у -у -у. К тому же еще и родственник И что же делать? Спросила Беша, вытаскивая высокого зайца из-под стола Она тянула зайца за уши, но тот упирался всеми четырьмя лапами ага. Надо поймать привидение и обезвредить А для этого нам необходимо вооружиться. Тёма обошёл комнату, выискивая, чем можно обезвредить привидение. В результате у него в руках оказались старая метла в паутине и с обглоданной ручкой красный пластмассовый ковшик и рваное полотенце. Вот ты! Берёшь в ветлу, зай! Отмахивайся её от привидения, и оно тебе ничего не сделает! Ага. Ковшик Тёма отдал хвосту. Тот пару раз подкинул свое пластмассовое оружие и чуть не уронил его на пол. «Осторожнее! Это ведь оружие! А это тебе, Беша!» Тема протянул овце рваное полотенце. «Ой, а что мне с этим делать?» «Отмахивайся! Полотенцем проще всего отмахиваться! А когда я скажу, ты набросишь полотенце привидению на голову!» «А может, ты сам это сделаешь? Все-таки...» Я немного боюсь привидений Нет, я буду выманивать его на открытое пространство Тёма осторожно приоткрыл дверь Вдалеке снова послышались смех и неясные бормотание Идём Приказал Тёма и первым вышел в коридор Хвост, зажав в лапе ковшик, вышел следом Беша поудобнее перехватила полотенце И посмотрела на высокого зайца Тот стоял с метлой наперевес. Вид у зайца был довольно решительный. Ладно, пойдем. Мы должны победить привидение. Глава 9. Лови его! Коридор оказался очень длинным. С одной стороны располагались двери, между ними на стене висели старинные картины и факел. С противоположной стороны из окон лился лунный свет. Заканчивался коридор высоким и двустворчатой дверью с медными ручками, тускло поблескивавшими в свете факел. На двери висел белый листок бумаги. Тёма сорвал его и поднес ближе к глазам, чтобы лучше видеть в полумраке. На листке аккуратным почерком было написано. «Вам никогда не поймать драгона. Можете даже не пытаться...» Он ушел из замка и никогда сюда не вернется. И подпись. При. Что за дракон Наверное, это ошибка. Нужно было написать дракон. А кто такой при? При. При. Может быть, прищепка или прицеп? Или... Подождите-ка, подождите-ка. Я, кажется, знаю. При... И там привидение Точно! Оно специально так себя назвало Чтобы никто не понял А ты, Беш, догадалась, молодец беше смущенно потупила глаза И стала ковырять копытом пол коридора Получается, что дракона в замке нет Кому же привидение это написало? Странно Дракон сам просил принести ему красный камень А теперь оказывается, что его в замке нет Ой Как же мы теперь найдем его? Он ведь обещал съесть принцессу, если мы не отдадим камень. Предлагаю поймать привидение и узнать, где прячется дракон. Шум, донесшийся из-за двери, заставил всех подпрыгнуть. Тема выхватил из лап хвоста и приготовился к защите. Но дверь осталась закрытой, никто на них не напал. Снова воцарилась тишина. «Вот, держи ковшик, хвост. Заходим и все вместе кидаемся на привидение. Оно не должно уйти!» yes. Тёма бесшумно открыл дверь и пробрался внутрь. За ним последовали остальные. Они попали в просторный зал с колоннами, пол которого устилал пушистый ковер. Потолок находился так высоко, что его даже не было видно. За колонной метнулась тень и что-то загрохотало. Тема бросился в бой с тенью. Она уходит! А -а -а! А -а -а -а! Привидение оказалось серым и невзрачным. Оно с устрашающим воем Пробежала по залу и снова скрылась за колонной. Зай от испуга чуть было не попал своим оружием по голове Беши, которая азартно преследовала привидения. Овца успела увернуться от метлы, но зацепилась шерстяной петлей за ее рукоять и свалилась на пол. Хвост увернуться не успел. Метла больно съездила ему по уху. Хвост вырынил ковшик и схватился за ухо. Ковшик грохнулся на ногу Тёме. В поднявшейся суматохе привидение проскользнуло в маленькую, едва заметную дверь в противоположном конце зала. Беша силой рванулась за ним, выдрав при этом клок собственной вязаной шерсти. «Мы должны окружить его, иначе нам его не поймать!» прокричал овца, размахивая полотенцем. Тема, не обращая внимания на боль в ноге, захромал следом. Даже зай перестал бояться и грозно скакал за ними. Всех охватил азарт погоны. За дверью, куда нырнуло привидение, преследователям открылся еще один коридор, очень узкий и темный.